Летний рыцарь. Глава двадцать Я оделся в черное. Я выбежал к автомату перезвонить, вернулся, выставил к двери старый акушерский саквояж, наскоро принял душ и оделся в черное. Пара старых армейских бутсов, черные джинсы, почти чистые, черная футболка, черная бейсбольная кепка с алой эмблемой Кока-Колы на лбу, а поверх всего моя старая черная ветровка. В свое время ее подарила мне Сьюзен. Вместе с накидкой, спускающейся до локтей, или до пуза, как кому больше нравится. Погода оставалась грозовая, как в прямом, так и в переносном смысле, так что плотная куртка была весьма кстати. Я захватил с собой все свое снаряжение, то что брал утром, плюс подарки привратника и оружие самообороны, крупнокалиберный длинноствольный магнум грязного Гарри. Я прикинул не повесить ли пистолет на пояс и решил этого не делать. Мне еще предстояло ехать через весь Чикаго к той точке, откуда откроется проход к каменному столу. И мне вовсе не улыбался арест за незаконное ношение оружия. Я сунул пистолет и все прочее в сумку и надеялся только, что мне не придется доставать его в спешке. Билли с товарищами подъехали минут через десять. Их микроавтобус остановился у лестницы в мой подвал и посигналил. Я еще раз проверил содержимое акушерского саквояжа, застегнул его и вышел. Спортивная сумка хлопала меня по боку, кто-то откатил назад дверь автобуса и я подошел, чтобы кинуть в салон сумку. Впрочем, я остановился в нерешительности, увидев, что салон битком набит молодежью. Их туда влезло человек десять-одиннадцать. — Какие-нибудь проблемы? — поинтересовался Билли, перегнувшись с переднего сиденья. — Я же ясно сказал, только добровольцы возмутился я я не знаю сколько и каких неприятностей нам светит во во кивнул Билли. я им так и говорил юнцы в автобусе согласно закивали головами я вздохнул окей народ правила те же что и в прошлый раз я иду первым и если я что-то скомандую вы исполняете никаких споров идет все снова закивали на этот раз серьезней Я кивнул в ответ, и тут мой взгляд упал в полутемный хвост салона на копну зеленых волос. — Мэрил, это вы? Подкидыш ответила мне серьезным кивком. — Я хочу помочь, и хват тоже. Я пригляделся и заметил рядом с Мэрил белую шевелюру и пару темных, нервно бегающих глаз. Коротышка поднял руку и помахал мне. — Если вы едете... К вам эти правила тоже относятся, — заявил я. — В противном случае остаетесь здесь. — Идет. — Только и сказала Мэрил. — Ага, — кивнул хват. — Идет. Я кинул их взглядом и поморщился. Они все казались такими, черт возьми, юными. А может это я ощущал себя слишком старым? Я напомнил себе, что и Билли, и остальные альфы уже прошли крещение огнем что они уже почти два года оттачивали мастерство, и это не где-то там, а в Чикаго. И все равно я понимал, что это дело может оказаться им не по зубам. Я нуждался в их помощи, и они вызвались добровольцами. Фокус заключался только в том, чтобы не отправить их на верную смерть. — Окей, — буркнул я, — поехали. Билли толкнул правую переднюю дверь, и Джорджа перебралась назад, в набитый салон. Я сел рядом с Билли. — Ты нашел? — спросил я. Билли протянул мне пластиковый пакет из Волмарта. — Ага, потому мы и задержались, там повсюду понатягивали этих полосатых лент и кишмя-кишело копами. — Спасибо, — кивнул я, разорвал упаковку дешевых макетных ножей-резаков с ручками из оранжевого пластика, Положил их в акушерский саквояж и снова застегнул его. Потом достал из кармана серый камешек, намотал свободный конец серебряной нити на палец и поднял руку так, чтобы камень покачивался на уровне моих глаз. — Трогай, — скомандовал я. — Хорошо, трогаю. Билли скептически покосился на меня. — Куда едем? Серый камешек покрутился на нитке и решительно потянулся на восток. Потянув за собой нить. Получалось, что нить свисала теперь не под прямым углом к горизонту. Я проследил направление. Вон туда, сказал я. К озеру. Ясно, сказал Билли и вывел машину на улицу. А куда мы вообще собрались? Я хмыкнул и ткнул пальцем вверх. Вверх. Все так же скептически вздохнул Билли. Мы собрались вверх. Я следил за камнем, он дрогнул, и я сосредоточил на нем всю свою волю, как делал бы с собственным амулетом. Камень успокоился и снова потянул в сторону озера. — Не просто вверх, но в ту сторону, — уточнил я. — Куда в ту сторону? Сверкнула молния, и я махнул рукой в ее направлении. — Вон туда! Билли оглянулся в салон и задумчиво надул губы. «Надеюсь, раз так, что ты знаешь пару-тройку неизвестных мне улиц...» Некоторое время он вел машину молча, поворачивая по моей команде. Остановившись на светофоре и глядя на едва справлявшиеся с дождем дворники, он не выдержал. «Ну?» — спросил он. «Каков счет? Действующие с самыми благими намерениями, но опасно сбрендившие плохие парни пока опережают на дистанции». «Сказал я...» Династии Фейры мутузят друг друга, и дело пахнет керосином. В общем, Забяку у нас летняя леди, а в цепных псах у нее зимний рыцарь. В руках у нее одна волшебная фенька, и с ее помощью она собирается превратить статую в девушку и убить ее на большом обеденном столе Флинстоунов ровно в полночь. Сзади послышался недовольный ропот, Мэрил протискивалась вперед. «Девушку? Лилию?» Я оторвал взгляд от камня, обернулся к ней и кивнул. «Нам нужно отыскать Аврору и помешать ей, спасти девушку». «А то что?» — поинтересовался Билли. «Пакость. Большая пакость». Я покачал головой. «Боюсь, это сказано слишком мягко». «Ну что, все-таки?» «Как тебе понравится новый ледниковый период?» Билли присвистнул. Ого, а ты не против, если я задам несколько вопросов? Я снова уставился на каменный осколок. Валяй! Хорошо, сказал Билли. Насколько я понимаю, Аврора пытается растерзать обе династии Фейры, верно? Ага. Зачем, я хочу сказать, почему бы не пальнуть просто в зиму? Ведь тогда ее сторона окажется в выигрыше. Она не может, ответил я. Ее власть ограничена, она понимает, что одними своими силами ей не повернуть все так, как ей хотелось бы. Королевы и матери без труда остановят ее, поэтому она проворачивает все единственным открытым для нее способом. — Раздолбать к чертовой матери равновесие сил, — задумчиво произнес Билли. — Но она ведь делает это, отдав здоровенный шмот энергии зимним. — Все те же ограничения, — пояснил я. Она не может пользоваться энергией зимы с той же легкостью, с какой распоряжается своей, летней. Поэтому ей пришлось убить собственного рыцаря. Она понимает, что уж его-то энергию она может поместить в любой сосуд по своему выбору. Лилия, простонала Мэрил. Я покосился на нее через плечо и кивнул. В кого-то, кто ей доверял бы, и кто не смог бы защититься от ее заклятий. Но зачем ей превращать девушку в камень, удивился Билли. Ради маскировки, королева без труда вычислили бы обладающего двойной энергией рыцаря, но стоило Лилии обратиться в камень, и Мантия оказалась в плену вместе с ней. Аврора прекрасно понимала, что все заподозрят мэп в какой-то хитрости, и что Титания будет вынуждена готовиться к войне. Мэп придется сделать ответный ход, и обе они сотворят поле битвы вокруг каменного стола. — А для чего он вообще, этот стол? — Передает энергию одной из династий, — сказал я. До сегодняшней полуночи он принадлежит лету. После этого любая сообщенная ему энергия передастся зиме. — И что, туда мы и направляемся? — догадался Билли. — Ага, — кивнул я. У того светофора, налево!» Билли повернул руль. «Выходит, Аврора стырила энергию и припрятала ее. И это заставляет королев готовить сражение у Большого Стола?» «Вот именно. Как раз сейчас Аврора собирается отнести туда Лилию и с помощью расклятия освободить ее от чар, превращавших ее в камень. Потом она убьет ее и обрушит весь мир Фейры к чертовой матери. Только ей необходимо оказаться у стола после полуночи, но до того, как войско Мэп окончательно захватит позиции вокруг него. Это оставляет ей сравнительно небольшой промежуток времени. И мы должны помешать ей использовать его. «Нет, я все-таки не понял», – не сдавался Билли. «Какого черта она пытается добиться этим?» «Возможно, она надеется, что сумеет развязать по-настоящему большую войну» а потом отстроить все из пепла так, как считает нужным. Хорошо еще, она не страдает манией величия или еще чем таким. Пробормотал Билли. Сдается мне, главное преимущество от этого получит Мэп. А кстати, почему Аврора просто не столковалась с Мэп? Возможно это просто не приходило ей в голову, она же летняя, а Мэп зимняя. Эти двое не могут действовать сообща. Слабое утешение, заметил Билли. Так чем мы можем помочь? Мне придется пошататься по полю битвы. Для этого мне нужен свой отряд. Я не собираюсь задерживаться для драки. Мы просто постараемся как можно быстрее попасть к каменному столу, чтобы остановить Аврору. И мне нужно, чтобы вы все обратились еще до того, как мы там окажемся. Фэйр мстительный как черти что, и мы хотим этого или нет. Наверняка кого-нибудь из них до да разозлим. Так что лучше будет, если они не увидят ваших лиц. — Верно, — согласился Билли. — Да, кстати, о скольких фейер идет речь? Я зажмурился на особенно яркую молнию. — Обо всех. Камень, который дал мне привратник, привел нас на берег озера, в Беннем Харбор. Билли остановил микроавтобус на улице перед въездом на причалы. Некогда именно они являлись настоящим сердцем города, да и теперь у них ежегодно разгружалось изрядное количество судов. Залитый светом галогенных прожекторов порт за оградой казался застывшим натюрмортом. Я повернулся к Альфам. — Ладно, ребята, — сказал я. — Прежде чем мы начнем подъем, я смажу вам глаза одним бальзамом. Запах у него поганый, но он защитит вас от большинства фейерских штучек. — Я первый, — сразу же вызвался Билли. Я откупорил пузырек и пальцем нарисовал ему под глазами два жирных коричневых полумесяца. — А я еще смеялся над футболистами, — только и сказал он, посмотревшись в зеркало. — Давай, одевай охотничью маску, — посоветовал я. Билли выскользнул из машины и кинул обратно на водительское сиденье свои футболку и треники. Я тоже вылез на землю и отодвинул боковую дверь. Билли уже в своем волчьем обличии пробежался вдоль автобуса и уселся рядом ждать, пока я нанесу бальзам на глаза всех остальных Альф. Не могу сказать, чтобы это не стоило мне некоторых нервов. Все они ждали своей очереди уже раздетыми. И превращались в волков сразу же, как я переходил к следующему, присоединяясь к Билли на улице. Одна из девушек, пухленькая рыжеволосая красотка, словно сошла с обложки мужского журнала. Заметив мое смущение, она довольно ухмыльнулась, и следующая миниатюрная девушка с гривой каштановых волос сочувственно посмотрела на меня, застенчиво прикрываясь снятой одеждой. Она последнее время совсем невыносима шепнула она, подставляя глаза под мой палец. Полдюжины молодых мужчин и столько же молодых женщин для волков это большая стая. Они терпеливо ждали, пока я мазал бальзамом хвата, потом Мэрил и, наконец, себя самого. Бальзама хватило в обрез, и я облегченно вздохнул, намазавшись последними его каплями. Я пристегнул на поиск обру с револьвером, надеясь, что дождь и полы ветровки скроют ее от глаз случайных прохожих. Потом вытащил амулет пентаграмму, чтобы она висела поверх куртки, взял жезл и посох, продев последний влямки акушерского саквояжа, и закинул его на плечо. Последним я достал серый камешек и снова намотал нить на палец. Права, права была Элейн, выбрав себе магические причиндалы поменьше размером. Когда я выбрался из салона под дождь, волки разом повернулись в одну сторону. Один из них, наверное, Билли. Коротко кафнул что-то, и они рассыпались веером, оставив нас с Мэрил и Хватом стоять в ночи. «Что?» – пробормотал Хват. «В чем дело? Куда это они?» «Должно быть, услышали что-нибудь?» – ответила Мэрил. Она нырнула обратно в автобус и вернулась вооруженная мачете и плотницким топором. Потом надела тяжелую джинсовую куртку, обшитую, как мне показалось, столовыми приборами. Куртка звякнула. Это что вместо кольчуги? Поинтересовался я. Хват возился с вилкой, мешавшей застегнуть молнию. Лучшее, что я успел соорудить, извиняющимся тоном сказал он. Но они все-таки нержавеющие, так что кусать ее всяким там будет сложнее. Он тоже полез в салон и достал оттуда тяжелый на вид ящик для инструментов. С легкостью, говоривший о давнем опыте, коротышка закинул его на плечо и облизнул пересохшие губы. — Что теперь? — спросил он. — Я покосился на камень, тот продолжал показывать в сторону озера. — Пойдем в том направлении, если там кто-то или что-то прячется, Билли даст нам знать. Хват нервно сглотнул. Мокрые от дождя белые волосы прилипли к лбу. Вы уверены? «Держись ближе ко мне, Хват», — сказала Мэрил. «Только как же нам идти туда, Дрезден? Здесь же забор с охраной!» Ответа на этот вопрос я не знал. Но признаваться в этом тоже не хотел. Вместо этого я просто направился к ближайшим воротам. «Идем!» Мы подошли к воротам и обнаружили, что они открыты. С одной из петель свисал обрывок толстенной цепи. Остальные звенья валялись на земле. Металл не перекусили, а сломали. Каждый раз, когда на излом попадала капля воды, в воздух с шипением поднималась облачко пара. «Сломали», — сказал я. «И совсем недавно. Металл остыл бы быстро под дождем». «И это дело рук не Фейра», — негромко заметила Мэрил. «Они бы не стали подходить к железной ограде». «Чушь какая-то!» Прокомментировал Хват. Дешевые кусачки справились бы с этой цепью быстрее и эффективнее. — Но нечисть порой поступает противно всякой логике, — отозвался я. Камень продолжал тянуть меня в сторону одного из выдающихся в озеро пирсов. — Нам туда! Мы миновали ворота и успели пройти футов двадцать, когда они вдруг погасли, оставив нас в пропитанной дождем темноте. Замерзшими пальцами я потянулся за своим амулетом, но хват смырил, опередили меня. Лязгнул замок хватового ящика, и мгновением спустя он уже держал в руках мощный фонарь. Почти одновременно с этим что-то хрустнуло, и Мэрилл встряхнула трубку химического фонаря, который тут же засветился призрачным зеленым светом. Резко хлопнул винтовочный выстрел и Мэрил дернулась, едва не потеряв равновесие. Она потрясенно уставилась на расползавшееся по штанине ее джинс красное пятно. «Ложись!» — рявкнул я и толчком повалил ее на землю. Винтовка выстрелила еще раз. Я схватил химический фонарь и сунул его в карман ветровки. «Гасите огни!» Хват еще возился с выключателем, когда хлопнул третий выстрел, и пуля высекла из его ящика сноб искр. Хват взвизгнул и выронил фонарь. Тот покатился по земле, выхватив из темноты конус света за нашей спиной. В луче фонаря обрисовалась фигура тигрицы, вурдалака убийцы, которая на этот раз даже не потрудилась принять человеческое обличье. В своем естественном виде Она представляла собой сутулое создание серой кожей, каким-то образом объединявшее в себе худшие черты человека, гиены и бабуина. Все тело ее поросло короткой, жесткой рыжей шерстью. Кривые ноги отличались при этом крепкой мускулатурой, а пальцы на слишком длинных руках завершались не ногтями, а костяными шипами. Волосы росли на голове неопрятными клочьями, а красные глаза горели ненавистью. Вся кожа ее была покрыта розовыми и серыми шрамами, и самые зловещие, опухшие, в тех местах, где ее поразила вчера ночью Мерфи. Она неслась на нас на всех четырех, стелясь по земле со злобно разинутой пастью. Нагнявших ее альф она не видела. Первый волк, под глазами которого все еще виднелись грязные полукруглые пятна, налетев рванул зубами ее правую ногу. Вурдалак взвизгнул от неожиданности и полетел на землю. Впрочем, тигрица быстро вскочила и бросилась на волка. Однако огромный серый зверь перекатился в сторону, а из-за него на вурдалака налетел другой волк и впился ей в другую ногу. Вурдалак повернулся к нему мордой, но тот уже отпрянул. И тут третий волк бросился на тигрицу со спины. Тигрица взвизгнула и сделала попытку бежать. Но волки не дали ей такой возможности. На моих глазах новый волк с разбега сшиб ее на землю. Ей удалось перекатиться на живот, но лишенные подвижности ноги теперь только мешали ей. Она щелкала зубами, она даже достала ими кого-то. Но задетый волк извернулся, вспрыгнул ей на спину и сомкнул челюсти у нее на шее. Она испустила последний, захлебывающийся вопль. А потом оборотни навалились на нее всей стаей, похоронив под лавиной мохнатых шкур и сверкающих клыков. Когда минуту спустя они разошлись, на месте схватки остались только бесформенные клочки, по которым я не опознал бы, кому они принадлежали. Желудок мой неприятно сжался, и я заставил себя отвернуться, пока меня не стошнило. Подхватив Мэрил подмышки, я потащил ее к ближайшему складу. «Помогите мне!» Рявкнул я Хвату, и он перехватил ее у меня, выказав неожиданную для своего роста силу. «О боже!» — всхлипывал Хват. «Господи, Мэрил, господи!» «Все не так страшно!» — выдохнула Мэрил, когда мы вдвоем затащили ее за угол здания. «Успокойся, Хват, это не страшно!» Я достал из кармана светящуюся трубку и осмотрел рану. Джинсы пропитались кровью, черной в зеленом свете лампы, но не так сильно, как могло бы быть. Поискав, я нашел длинную царапину на бедре и присвистнул. «Вам повезло!» — заметил я. «Вас только чуть задело, и кровь, похоже, не слишком идет». Я осторожно постучал ее по ноге. «Чувствуете?» Она поморщилась. «Вот и хорошо!» — кивнул я. «Оставайтесь здесь! Хват! Побудьте с ней!» Я оставил свою сумку у них и достал револьвер. Я держал его стволом вниз, проверяя одновременно, готов ли мой браслет в любое мгновение выстроить вокруг меня защитное поле, на случай новых выстрелов. Я не поднимал пистолет. Меньше всего мне улыбалось угробить себя ненароком, отрикошетивший от щита собственной пулей. Стоило мне выйти из-за угла, как я услышал короткий вопль и хор волчьих голосов. В луче оброненного хватом фонаря показался один из волков. Он взял фонарь зубами и вместе с ним затрусил ко мне. — Там все чисто? — спросил я его. Тяжелая волчья голова пару раз опустилась и поднялась, кивая, а потом бросила фонарь к моим ногам. Я подобрал его. Волк коротко рыкнул и побежал обратно в сторону причала. — Ты хочешь, чтобы я шел за тобой? — спросил я, нахмурившись. Он закатил глаза и снова кивнул. Я двинулся следом. — Если выяснится, что это кто-то из вас собачки свалился в колодец, я возвращаюсь домой. Волк вел меня прямиком на тот самый причал, куда показывал камень. Там я обнаружил молодого человека в черных брюках в обтяжку и белой куртке. Он лежал на земле а вокруг него стояли ощетинившимся кольцом волки. Он прижимал к животу окровавленную руку и тяжело дышал. Рядом валялись на земле винтовка и разбитые темные очки. Он посмотрел на меня, и белое как мело лицо его скривилось еще сильнее. — Туз, — сказал я, — так это ты нанял вурдалака. — Не знаю, о чем это вы, — солгал он. «Уберите от меня этих своих бестий, Дрезден! Пустите меня!» «Я опаздываю, Туз, так что мне некогда разговоры разговаривать!» Я кивнул ближнему волку. «Откуси ему нос!» Туз взвизгнул и опрокинулся на спину, закрыв лицо обеими руками. Я подмигнул волку и сделал шаг вперед, остановившись прямо над подкидышем. «Или лучше уши! Или пятку!» «Как считаешь, Туз, а? Что скорее развяжет тебе язык? Или лучше все сразу, а?» «Идите к черту!» — огрызнулся Туз. «Делайте, что хотите! Ничего я вам не скажу! Пошли вы, Дрезден!» За моей спиной послышались шаги. К нам, прихрамывая, подошла Мэрил и остановилась, потрясенно глядя на Туза. Рядом с таким же ошеломленным выражением лица замер хват. «Туз?» произнес хват. — Это ты? Ты стрелял в Мэрил? Бородатый подкидыш поперхнулся и отнял руки от лица, уставившись на хвата с Мэрил. — Мне очень жаль. Мэрил, это случайно вышло. Я не в тебя целился. — Ты пытался убить Дрездена? — негромко сказала Мэрил. — Единственного, не считая Рона, человека, который согласился свернуть с пути, чтобы помочь нам. «Единственного, способного помочь Лилии!» «Да не хотел я! Это они такую цену назначили!» «Кто назначил?» Ровным голосом спросила Мэрил. Туз нервно облизнулся, глаза его бегали из стороны в сторону. «Я не могу, не могу сказать! Они меня убьют!» Мэрил сделала шаг вперед и ударила его ногой в живот. С размаху! Туз сложился пополам, и его стошнило. Он даже не мог вздохнуть, чтобы закричать. «Кто она значил?» — повторила она. Туз промолчал, и она отвела ногу назад, словно для нового удара. Туз вскрикнул. «Постой!» — всхлипнул он. «Подожди!» «Я жду», — сказала Мэрил. «Господи, я всё скажу! Я скажу, Мэрил! Это всё вампиры! Красная коллегия! Я искал защиты от Слейта! От этой сучки, Мэйв! Они сказали, если я избавлюсь от чародея, они всё устроят!» «Вот ублюдки!» – пробормотал я. «Значит, это ты нанял тигрицу!» «Мне не оставили выбора!» – конючил Туз. «Если бы я этого не сделал, они бы сами убили меня!» «У тебя был выбор, Туз!» Тихо произнес хват. Я покачал головой. «Откуда ты знал, что мы окажемся здесь?» «Красные!» — схлипнул Туз. «Они сказали мне, где вы будете проходить. Только не сказали, что вы будете не один. Мэрил, пожалуйста, мне жаль!» Она смотрела на него лишенным выражения взглядом. «Заткнись, Туз!» «Послушай!» Скинулся он. «Послушай, давай сматывай отсюда, идёт? Мы трое, мы сможем выпутаться из этого. Надо сматываться, пока ещё не поздно!» «Не понимаю, о чём это ты», — сказала Мэрил. «Понимаешь!» Туз подался к ней. Глаза его горели лихорадочным блеском. «Ты же чувствуешь это! Ты слышишь, как она зовёт нас! Ты слышишь это точно так же, как я! Королева зовёт нас!» Всех нас, всех зимней кровью. «Она зовет», — сказала Мэрил. «Но я не пойду». «Ну, не хочешь бежать? Так хоть подумай о том, что нам делать. После битвы Мэйв со Слейтом ведь снова примутся за нас. Но если мы продемонстрируем свою верность...» Мэрил снова лягнула туза в живот. «Дрянь помойная, ты только о себе и думаешь». «Прочь с глаз моих, пока я тебя не убила!» Туз захрипел и отчаянно замотал головой. «Но!» «Живо!» — рявкнула Мэрил. То, как она произнесла это, заставило Туза на четвереньках отползти в сторону. Оказавшись от нас ярдах в десяти, он поднялся и, прихрамывая, побежал прочь. Волки вопросительно посмотрели на меня, но я покачал головой. «Пусть бежит!» Мэрил передернула плечами и задрала лицо к дождю. «Ты как? В порядке?» «Сейчас буду», — отозвалась она. «Может, это мне показалось, но голос ее звучал чуть ниже, грубее, как у тролля». «Ох! Идем же, чародей!» «Ага!» — встрепенулся я. Э, да!» Я поднял камень привратника и, следуя его указаниям, повел свой отряд дюжину волков и двух подкидышей в самый конец длинного пирса. Не доходя двух-трех шагов до обреза причала, я остановился. Меня не окружало ничего, кроме холодных вод озера Мичиган и бушующей грозы. Камень дернулся и вытянул свою серебристую нить почти горизонтально. — Ну, — буркнул я, — я так и думал. Я вытянул руку вперед и ощутил нечто покалывание энергии, клубившейся прямо передо мной. Я сделал шаг вперед, и она сделалась осязаемее, крепче. Я чуть напрягся и послал вперед, навстречу этой силе, небольшой заряд воли. Яркое, как лунный свет, переливающееся сияние возникло передо мной, обрисовав прозрачный, как лед, лестничный марш. Он начинался на обрезе пирса и поднимался вверх, в облака. Я сделал еще шаг вперед и поставил ногу на нижнюю ступеньку. Она выдержала мой вес. Я оторвал вторую ногу от причала и стоял теперь на прозрачной ступени над взбитыми ветром и дождем волнами озера Мичиган. — Вау! — выдохнул хват. — Значит, мы поднимаемся? — спросила Мэрил. — Уф! — сказал Билли оборотень. — Пока мы молодые и прекрасные! — сказал я и шагнул на следующую ступеньку. — Пошли!